Как часто пеструю толпою окружен, когда передо мной, как будто бы сквозь сон, при шуме музыки и пляски, при диком шепоте затверженных речей мелькают образы бездушных людей, приличием стянутой маски, когда касаются холодных рук моих с небрежной смелостью красавиц городских давно бестрепетные руки, наружно погружаясь в их блеск и суету, Ласкаю я в душе старинную мечту погибших лет святые звуки. И если как-нибудь на миг удастся мне забыться, Памятью к недавней старине лечу я вольной-вольной птицей. И вижу я себя ребенком и кругом родные все места, Высокий барский дом и сад с разрушенной теплицей. Зеленый сетью трав подернут спящий пруд, А за прудом село дымится, И встают вдали туманы над полями. В темную вхожу я сквозь кусты, Глядит вечерний луч, И желтые листы шумят подробкими шагами. И странная тоска теснит уж грудь мою. Я думаю об ней, я плачу и люблю, Люблю мечты моей создания С глазами полными лазурного огня, С улыбкой розовой, как молодого дня, рощей первое сиянье. Так царство дивного всесильный господин Я долгие часы просиживал один, И память их жива поныне, Под бурей тягостных сомнений и страстей, Как свежий островок безвредно средь морей Цветет на влажной их пустыне. Когда ж, опомнившись, обман я узнаю, И шум толпы людской спугнет мечту мою На праздник, незванную гостью, О, как мне хочется смутить веселый стих, И дерзко бросить им в глаза железный стих, Облитый горечью и злостью.